Восходящие хроматические ступени производятся от больших доминантовых терций этих тональностей, а нисходящие от малых доминантовых и уменьшенных вводных септин тех же тональностей. Исключение указано ниже. Страница 159. В результате получаются следующие условия правописания хроматической гаммы. В мажоре... При движении вверх большие секунды заполняются посредством повышения ступеней. Шестая ступень не повышается, а вместо этого понижается седьмая ступень. Повышение шестой ступени все же иногда встречается. Смотрите пример 316. При движении вниз большие секунды заполняются посредством понижения ступеней. Пятая ступень не понижается, а вместо этого повышается четвертая ступень. Далее следует нотная иллюстрация номер 321. До мажор. Гамма. До. До диез, ре. Ре диез, ми. Фа. Фа диез, соль. Соль диез, ля. Си бемоль, си бекар, до. Вниз. До. До. Си, си бемоль, ля, ля бемоль, соль, фа диез, фа бекар, ми, ми бемоль, ре, ре бемоль, до. В миноре при движении вверх применяется орфография параллельного мажора, то есть большие секунды заполняются повышением ступеней, кроме первой. Впрочем, повышение первой ступени встречается нередко. При движении вниз в миноре применяется орфография одноименного мажора. Далее следует. Вот на иллюстрации номер 322. До минор. Ключевые знаки: си-бемоль, ми-бемоль, ля-бемоль. Хроматическая гамма: до, ре-бемоль, ре-бекар, ми-бемоль, ми-бекар, фа, фа-диез, соль. Ля бемоль, ля бекар, си бемоль, си бекар, до. Вниз. До. Си бекар, си бемоль, ля бекар, ля бемоль, соль, фа диез, фа бекар, ми бекар, ми бемоль, ре, ре бемоль, до. Параграф 117 Понятие о роли хроматизма в музыке. В главах, посвященных мажору и минору, было указано, что в этих ладах тяготение на малую секунду острее, чем на большую. Введение в лад хроматических ступеней образует острое тяготение в сущности к любой ступени лада. Повышенная ступень тяготеет на малую секунду вверх, пониженная – вниз. Далее следует иллюстрация номер 323 – До мажор. До диез тяготеет в ре. Ми бемоль тяготеет в ре сверху. Ре диез тяготеет в ми снизу. Фа диез тяготеет в соль снизу. Ля бемоль тяготеет в соль сверху. Соль диез тяготеет в «ля» снизу, в «си-бемоль» тяготеет в «ля» сверху, в «си-бемоль» или «ля-диез» тяготеет в «си-бекар» снизу. Сказанное относится и к частному случаю хроматизма альтерации, которые смотрите начало параграфа 115 создают создает обостренное тяготение к звукам тонического трезвучия. Страница 160 Общее значение хроматизма состоит в возможности привнести в лад дополнительные к диатонике элементы. Первое. Острые полутоновые тяготения. Второе. Новую расцветку лада. Слово «хроматизм» происходит от греческого «хрома», «цвет», «краска». В то же время следует учитывать, что народная музыка, как правило, диатонична. Поэтому излишняя хроматизация музыки, особенно мелодии, удаляет ее от народных истоков, питающих реалистическое искусство. Однако в качестве характеристического элемента даже длинные хроматические последовательности могут быть не только приемлемыми, но и художественно ценными.